Глава тринадцатая Вокруг исполинской птицы бушевал настоящий ураган. С её оперения срывались искрящиеся молнии. Представить, что человек, даже бессмертный, может уцелеть в центре подобного шторма, было просто невозможно. Но, тем не менее, борьба продолжалась. Ярчайшая вспышка и сияющее голубое зарево заставила Руха отпрянуть и закликотать, как будто ему причинили боль. Бинокулярное зрение не обманывало. Источником свечения была маленькая человеческая фигурка в золотом доспехе, едва заметная посреди пыльных вихрей. Вокруг неё стремительно росла сломанный и излучающий азур страшный силуэт. Он напоминал гребнистого многоглавого змея и через мгновение уже почти не уступал роху в размерах. А ещё спустя мгновение гигантская птица и призрачный дракон сплелись в яростной схватке. Я понял, по новому азурнимбу, по волнам а энергии, излучаемой пришельцем, что гор выпустил на волю о существо подобное диву, когда-то заключённому в кенжале Свенна Грейхельма, но превосходящее его в размере и силе так, как дракона опережает волка. Во инкарнатора из погибшего клана действительно имелся козырь, и можно было только поблагодарить судьбу, что он применил его не против нас. Мощная тварь, как и мой див, монстрамил азурическую структуру. но при этом мог наносить жуткие повреждения материальным созданиям. А драконом он походил лишь номинально. Многоглавый, ленточный, не имеющий конечностей, но обладающий измериным телом и способный летать, он обвил гигантскую птицу множеством колец, и яростно вцепился в неё зубастыми пастями. Рух вспыхнул. Его оперение горело в местах, где они соприкасались. Азурическое создание смогло прожить перьевую броню из палина. Рух, несмотря на охвативший его огонь, Я издал гневный вопль и продолжил яростно сражаться с новым противником. Я понятия не имел, каким способом он наносит повреждения такому неудобному врагу, как осущность. В пыльных вихрях, застилавших видимость, мало что можно было разобрать, а соваться туда в псиполям казалось не лучшей идеей. Сияние чистого азур, неизвестные о способности эволюционировавших монстров, энергетические вспышки, способные уничтожить саму суть инкарнатора. Перед нами разыгрался бой настоящих титанов. И кончился он так же неожиданно, как и начался. Азурический дракон умер первым. Израненная пылающая птица яростными движениями просто разорвала обезглавленного противника на части. Полупрозрачные ленты, превращаясь в обрывки, медленно таяли в воздухе. Владыка небес опять вышел победителем, но совсем ненадолго. В эпицентре битвы вновь сверкнула золотая искорка. Гор Он двигался вокруг руха так стремительно, что гигант не успевал за движениями и почему-то до сих пор живого инкарнатора. Горящую птицу опутала знакомая сияющая сеть, нити которой растягивались, но не рвались, и мешали расправить крылья и взлететь. А затем Гор применил очень мощную а способность. Это была энергия войда, и она вдруг заставила Испалина оцепенеть. Странное фиолетовое мерцание, как прозрачный кристалл, окутало всё вокруг расправившей крылья птицы. Это был не лёд, не паролич, а что-то вроде стазиса, остановившего само течение времени на локальном участке. Я знал, чувствовал, что эта способность долго не удержит руха, но хватило и нескольких секунд. Яростный рёв горы перекрыл даже рёв ветра. Он взмыл в воздух, то ли в прыжке, то ли в полёте, а затем силуэт застывшей птицы перечеркнули три золотых сияющих полосы, похожие на след когтистой лапы. Рядом пронзительно зашипела Алиса. Мощь удара поражала. Роняя листья и ветви, мегадрево затанцевало, как пьяное, а энергетический откат на несколько делений понизил прочность наших силовых щитов. Прав был легат седьмой, когда говорил, что с гором лучше разойтись миром. Инг, способный на такое, действительно был крайне опасен. «Когти дракона!» — выдохнул сталкер, поражённый не меньше меня. «Грей, фиксирую применение уникальной о способности когти дракона. Очень редкая и ультимативная модификация с азор поражающим эффектом. Оружие массового поражения. В архиве есть ряд упоминаний о применении коктейлей, но до сих пор неизвестен геном первоисточник. Я не поверил своим глазам, но Рух, кажется, действительно получил очень серьёзную рану, причём не столько физическую, сколько поразившую его внутренние энергетические связи. В азулейческом спектре силуэт птицы медленно распадался на три части. Это просто не укладывалось в голове. Сеть с громоподобным звуком лопнула, фиолетовый стазис исчез. Раненая птица издала странный всхлипывающий звук, попыталась взмахнуть крыльями, и стало ясно, что всё кончено. Одно из них было отсечено полностью, второе разрублено пополам, а на груди и горле виднелись страшные раны. Но тем не менее, даже умирая, рух продолжал сражаться. Стремительно нанёс последний удар клювом. прямо в окутанную голубым сиянием золотую фигуру. Всплеск а энергии, новый взрыв уже другого типа, как будто сдетонировал мощный боезапас. А затем гигант торжествующе вскрикнул, попытался взлететь и рухнул, как подкошенное дерево. Дымящиеся крылья последний раз шевельнулись и бессильно замерли, а яркий факел сознания погас, как задутая свеча. Мы продолжали наблюдать. Ветер медленно затихал. Я осторожно проверил псиполем место сражения и понял, что в бурлящем нимбе о излучении очень сложно что-нибудь определить. «Грей, выжившие есть? Гор?» «Я не могу сказать», — покачал я головой. «Возможно, они убили друг друга. Возможно, нет». «Оптенец!» Мы переглянулись. Вопрос остался без ответа. Требовалось проверить, но проверить крайне осторожно. Бывшая уютная стоянка охотников под мегадревом после битвы Оказалось, разворочено так, словно по ней отработало звено винта крылов. Куски ветвей торчали из земли, уйдя туда на несколько метров. Большую часть накрывал огромными крыльями павший рух. Его сломанные перья размером с человеческий рост виднелись повсюду. А возле холмоподобной туши уже образовалось настоящее озеро тёмно-багровой, дёрнно пахнущей крови. Я искал и не мог найти ни птенца, ни живых сознаний. не останков транспорта или снаряжения экспедиции кошек. Агрессивный азурфон, остаточные явления о способности мешали, обжигая огненными языками моё пси-восприятие. Мы очень осторожно приблизились, и сталкер уже был готов забрать азур с мёртвой птицы, когда я резко вскинул руку, предупреждая об опасности. Слабый, но характерный всплеск о энергии поблизости, очень похожий на инкарнацию. Бесшумно двигаясь вперёд, мы обогнули изломанное крыло, и почти сразу же увидели горы. Не скрываясь, он сидел на коленях спиной к нам, держа в объятиях нечто, не очень похожее на человеческое тело, бесформенный куль, опознать который можно было только по золотым и серебряным бусинам в покровавленных волосах. «Мертвы!» — произнёс инкарнатор с жутким сдавленным голосом. «Опять все мертвы!» Он отпустил тело и поднялся, поворачиваясь к нам. Победа над Рухом далась дорогой ценой. Драконий шлем исчез. Обголенная чешуя тедаспех дымился, огромный техномеч был сломан у самой гарды. Горд бросил бесполезный искрящийся огрызок клинка. В нацеленном на меня взгляде вместе со смертельной ненавистью поселилась жуткая пустота танатоса. "Ты знал, это ты навёл его", произнёс Гор низким ракочущим басом. "Надо было сразу убить вас всех". Разговоры больше не имели значения. Мне стало ясно, что сейчас произойдёт, и только благодаря предвидению удалось избежать первого, самого страшного удара. Он наринулся вперёд как разъярённый кабан, но Мику успела создать проекцию и рассчитать траекторию. Иа встретил его на полпути, активировав огненный глаз и одновременно в упор стреляя из гелеотермической пушки. Все остальные свойства моего доспеха могли серьёзно задеть товарищей. Импульсы солнечной энергии странным образом скользнули по золотой чешуе, не причинив вреда, а сквозь инфразвуковую огненную волну гор пробежал даже не заметив. Дальше в ход вступило мое волновое поле, не позволившее ему нанести полноценный удар. Однако энергия таранного столкновения опять разбросала нас в стороны, а его силы едва ли не полностью лишила защиты. Невероятную мощь демонстрировал этот инкарнатор, и на мгновение я даже испытал сомнения в исходе схватки, хотя нас трое... А он один и явно не в лучшей форме. Грей, воздух, крикнул сталкер с вечкой взмывая вверх. Абсолютно оправданное решение, хотя Daspek противника, кажется, тоже обладал функцией полёта, но он не успел. Длинное лосо Азур Сити, выхлестнув с совершенно неожиданной стороны, накрыло нас всех светящимся куполом. Нам с Лиссой повезло. Волновое поле опять отразило нападение, а вот для Гату седьмой нет. Его спеленало по полной и сдёрнуло с неба, серьёзно приложив о землю. В следующий миг по нитям сети ударили фиолетовые разряды void энергии, пронзая тело сталкера с жадными змеящимися молниями. Это до жути напоминало смертельное действие бича пустоты, и я поторопился прервать эффект, в упор ударив самым мощным, что имелось в арсенале. Дыхание солнца зажгло маленький свет очара, едва не подпалив мегадрево потоком ослепительного огня. Я был уверен, что сожгу врага, как спалил Эния, но Мико закричали, вынуждая немедленно прервать заклинание. Оно съедало аэнергию очень быстро, но не могло повредить противнику. Гор стоял на одном колене в 10 ярдах напротив, целый и невредимый. Золотая чешуя исчезла, но теперь инкарнатор прикрывался выпуклым золотым щитом, похожим по форме на драконье крыло. Гораздонее всего, оно являлось трансформируемым элементом его доспеха. Дыхание обтекало его одобное водяному потоку, ударившему в мощную скалу. Сталкер не поднимался с места падения и не отвечал в субвокале, молчал и его кагитор. А Алиса, превратившись в смазанную полосу, ринулась к гору. Она казалась быстрее, но последний дракон остановил оборотня в прыжке за долю секунды до удара. Он каким-то образом успел вырвать из земли здоровенную дубину, чуть ли не больше себя размером, и остановил мою напарницу невероятно мощным встречным ударом. Деревяшка разлетелась на куски, удар отшвырнул оборотня на полсотни ярдов. Она с треском врезалась в ствол мегадрева на приличной высоте, вызвав дрожь древесного исполина. Обычного человека такое столкновение убило бы мгновенно. Но инков ладили покрепче. И я знал, что Алиса вернётся не более чем через полминуты. «Если я их переживу». Мелькнул чёрный куб Криптора. Воспользовавшись паузой, Гор извлёк новый предмет. В его правой руке появился технологичный боевой топор. с хищно загнутым лезвием. Оружие фанило а энергией, явно являлось мощным азурическим артефактом. Кровожадно охмельнувшись, Гор мимоходом провёл рукой по горлу, как бы демонстрируя мою незавидную участь, а затем снова напал. Рабочих вариантов у меня по сути оставалось всего два, вернее три, но рассматривать бегство на Вингерии вообще не стоило. Первый попробовать обнулить его с помощью нейростража Прометея, Гор состоял в системе Стеллара, а значит, был уязвим. Но я уже успел убедиться, что мантра Гранд Легата действует отнюдь не на всех инкарнаторов. А во время её активации я на несколько секунд терял контроль над собственным телом, что едва не стало фатальным во время боя с Энием. Рисковать ещё раз с таким противником очень, очень, очень опасно. Осечка будет стоить мне головы. Второй вариант заключался в выкачивании Азур. Так я одолел ведьму Маргота и приподнёс немало сюрпризов врагам. Все эти секунды, пока город отбивал атаку Алисы и занимался сталкером, я пытался с помощью азур манипуляции подключиться к его энергетическому контуру и выпить запас а-энергии, сразу лишив противника большей части боевого потенциала. Но у меня ничего не получалось. Он мастерски блокировал мои каналы, обрубая их вспышками невидимых голубых полумесяцев, и судя по всему, прекрасно знал о тонкой манипуляции а-энергией. И я, наконец-то, понял его секрет. Несмотря на физические габариты и мощь, достойные воина третьей-четвёртой эволюции, Гор вовсе им не являлся. Его тело изменено мощными золотыми геномами, а не направленной эволюцией тела. Внешний вид — обманка, призванная ввести в заблуждение, избрать неправильную тактику. На самом деле Гор — чистый воды заклинатель, и вряд ли уступающий мне в силе. Об этом кричало всё. Тип его источника, применяемое о способности А главное — та лёгкость, с которой он владел Азур. Но было уже поздно. Мне выпал четвёртый, дерьмовый вариант. Драка на ближней дистанции, беспорядочный бешеный обмен ударами. Гор навязал его, выбив все щиты и наседая так, что у меня охватила лёгкая паника. Он был мощнее, искуснее и намного злее. Наверное, с ним мог бы поспорить Ворон, но я даже не его половинка. Несколько раз спас Аватар, но это не могло продолжаться бесконечно. Силовой щит, просевший ещё в первые секунды схватки, окончательно разрядился. Броня доспеха захрустела, но выдержала страшный выпад, заставивший пошатнуться. В следующую секунду я с трудом блокировал мощнейший удар сверху, едва не разрубивший пополам, и активировал солнечный вихрь, пытаясь его отбросить. Не вышло. Гор прервал, сбил вращение, отразив удары серебряных крыльев своим драконьим щитом. Жуткий скрежет огненный смерч летящих искр. Креят он потерял щит, но это уже не имело значения, потому что мы вошли в жёсткий клинч. Я с размаху ударил его забралом вингера прямо в бородатую залитую кровью рожу, но ничего не добился. Врак был крепким, как каменная стена. Ослабевшись, он ударил в ответ точно так же, и забрало аватара хрустнуло, вминаясь внутрь и колеча мне лицо, а я потерял равновесие и ощутил, как что-то острое пробивает стык доспеха. Ванзаецом мне в подмышку Ньюалима приближаясь к источнику. Острая боль парализовала, замерцал интерфейс, сигнализируя о повреждении НЮ. Горв всадил туда неизвестно откуда взявшийся кинжал и коротко размахнулся топором, готовить размазать жидня голову. И вдруг прервался, страшно захрипел. Из его рта хлынул поток крови. Выронил оружие. Тело Гора поднялось в воздух, а за спиной развернулись огромные коричневые крылья. Грудь инкарнатора лопнула, выворачиваясь наружу. Из кровавого месива, разрывая плоть и экипировку, вылезли загнутые кончики жёлтых когтей. Птенец. Всеми забытый, он совершенно неожиданно и безошибочно атаковал убийцу своих родителей. Золотая броня, превращённая в утерянный щит, больше не защищала последнего охотника драконов. Это давало мне шанс. И я, крича от боли, выдернул кинжал, Затем обливаясь кровью, вскинул Десницу мысленным усилием, активируя дезинтеграцию. 6 секунд. Но их хватило. Мощь Гора была его ахиллесовой пятой. Уинка в высокой эволюции очень дорогая инкарнация, а запас Азур противник сегодня истратил почти полностью. Голубой конус накрыл дёргающееся в огонье тело Гора. Тенец одним движением успел откусить ему голову, а несколькими мгновениями спустя тёрзал когтями лишь пустоту. Всё то, что составляло суть Гора, втянулось внутрь перчатки Прометея, распадаясь на атомы. В результате дезинтеграционного анализа получено. Биомасса — 132 килограмма. Азур-артефакты — 44 штуки. Фтор-сырьё — 1,7 килограмма. Неопознанные сложные элементы требуются отдельный анализ — 3 штуки. Анима — 1. Антологический прион — модификация Альфа-плюс — 1. Генетические модификации — 2 штуки. Требуется отдельный анализ. Азор 19.000. Создание схемы биологического объекта невозможно. Всё. Я выдохнул, понимая, что победа далась практически чудом. Чувствуя, что вот-вот истеку кровью и потеряю сознание, запустил собственную инкарнацию. А когда очнулся, увидел совсем близко зелёные глаза Алисы и птенца за её спиной, жалобно теребившего крыло убитого родителя. Нет, не птенца. Молодое рухо, огромное и красивое создание, полностью оперившееся и размером раз в 2 превосходившего самого крупного извиденных мной легионных орниптаров. Казалось даже невероятным, что он поместился в тот тесный контейнер с таким размахом крыльев. Словно почувствовав моё внимание, птица обернулась, взглянула на меня янтарными глазами, расправила крылья, жалобно крича. Я вдруг остро ощутил нашу ментальную связь. почувствовал его нечеловеческий бушующий разум, сейчас охваченный одновременно яростью и тоской. Увидел себя со стороны, окровавленного, лежащего, но почему-то не чужого. Кажется, мы сможем подружиться. Откуда он взялся? спросил я, принимая сильную ладонь Алисы и ровком вставая. Я нашла, выпустила, ответила напарница. Сталкер оставался неподвижен, я склонился над его телом. Вингер казался практически целым, но тело было мертво, а Энио серьёзно повреждён. Глубокий азур-шок. Ещё немного и анима отлетела бы в края вечной охоты. К счастью, у меня имелся опыт в подобном лечении. И через пару минут Легат-седьмой, воскрес, с глубоким вздохом открыл глаза, резко присел, оглядываясь по сторонам. «Где гор?» «Здесь!» Я похлопал по деснице. «Готов!» «Как?» Тенец помог. И Алиса. Я улыбнулся молчаливой напарнице. Тенец? Это он не набросится? Нет, я его чувствую, ответил я. Полное дерьмо. Я же предупредил. Мне нужно лезть на рожон, жёстко произнёс сталкер. Чего стоил отдождать свою группу? Боюсь, это бы ничего не решило. Какая у горы была эволюция? Четвёртая или пятая? сказал сталкер. Будь у него запасная инкарнация или побольше азур, положил бы здесь нас всех. Он был невероятно силён, сказал я. Жаль, что выбрал стать врагом. Такие инкарнаторы пригодились бы первому легиону. Такие мынкам грей уже не нужен легиону, покачал головой сталкер. Они сами по себе и никогда не признают над собой чужую власть. Нок таких я видел, и никогда это не кончалось добром. Я помог ему подняться. Огонь из обтенцом обернулась неожиданной бойней, смертельной схваткой на самом пределе, но мы всё-таки победили. И раз уж это произошло, теперь требовалось собрать трофеи.